Слова Фергюсона тронули доброго Кеннеди, но вместе с тем у него закружилась голова от картины, нарисованной его другом. Он смотрел на Самуэля с восхищением и со страхом, и ему казалось, что он уже раскачивается в воздухе. «Но постой-ка, постой, дорогой Самуэль, значит, ты нашел способ управлять воздушным шаром?» – спросил Кеннеди. «Да нет же, это утопия». «Как же ты полетишь?»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 Глава 4. Исследователи Африки Барт, Ричардсон, Овервек, Верни, Брюн Ролли, Пеней, Андре Дебоно, Миани, Гийом, Лежан, Брюс, Крапф и Ребмен, Мезен, Рошер, Бертон и Спик. Воздушный путь, которого собирался придерживаться доктор Фергюсон, был им выбран далеко не случайно. Он серьезно обдумал, откуда надо начать свой полет, и у него были основательные причины, чтобы подняться именно с острова Занзибар. Расположен этот остров на восточном побережье Африки под шестью градусами южной широты, то есть на 430 географических миль ниже экватора. Географическая миля семь целых четыреста двадцать тысячных километра. Отсюда же отправилась незадолго до того последняя экспедиция, посланная к великим озерам для открытия истоков Нила. Нужно заметить, что Фергюсон имел в виду связать результаты двух главных исследований доктора Барта в 1849 году и лейтенантов Бёртона и Спика в 1858 году.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 Клаппертона и Оуднея 1822-1824 годы. Ричардсон, Барт и Оверверк, стремясь продвинуться дальше, прибыли сначала, как и предшественники их, в Тунис и Триполи, а оттуда в столицу Фетсана-Мурзук. Тут они уклоняются от направления, перпендикулярного к экватору и делают крюк на запад к городу Гад. Проводники у них туареги, и это создает немало затруднений. После всяких грабежей, оскорблений, вооруженных нападений их караван наконец и прибывает в обширный оазис Асбен. Доктор Барт здесь расстается на время со своими спутниками, чтобы предпринять экскурсию в город Агадес.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 расположенного на семнадцатом градусе двадцатой минуте восточной долготы. После смерти своего последнего спутника Овервега доктор Барт двадцать пятого ноября тысяча восемьсот пятьдесят второго года отправляется на запад, посещает Сокотта, переправляется через Нигер и, наконец, добирается до Тимбукту, где томится в течение долгих восьми месяцев, перенося оскорбления шейха.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 остановилась в Гондокоро между четвертой и пятой северными параллелями. В 1855 году Брюн Ролле Савоец, назначенный консулом Сардинии в Восточный Судан, взамен умершего Воде выехал из Хартума под именем купца Якуба, торгующего комедию и слоновой костью. Он достиг Белении, расположенной за четвертым градусом. Здесь он заболел, и вернулся в Хартум, где умер в 1857 году.